Глава 12 Обонь-пол. 1280 год. Где-то на землях Руси. На голове плотный пыльный мешок, провонявший потом кровью и сырой землей. Во рту тугой кляп. Руки связаны сзади, да так, что льняная веревка впилась в кожу. Капельки липкого пота поскользили по лбу, шее, скатились в ложбинку ключиц. Злорадный смех схвативших меня людей эхом звучал повсюду. Перед глазами стояла могила Анастасии. Крик застыл на губах, слезы теперь недопустимы, их место занял гнев. Я принял свою судьбу, и чтобы узнать правду о смерти мачехи, нужно пройти все испытания и препятствия на будущем пути. Чего бы это ни стоило. Даже не помню, как очутился в новом месте, которое давило своей силой, выкачивало и блокировало магию, скорее всего, не без помощи заклинаний. Но использовать пламя и так бы не получилось. Сейчас я был привязан к стулу. Несколько пар рук придерживали меня, чтобы не брыкался. Поначалу мне показалось это излишним, но когда в нос ударил запах раскаленного железа, стало понятно. Приглушенное и протестующее мычание, активное сопротивление всем телом ни капельки не тронули стоящих рядом. Инстинкт самосохранения судорожно вопило надвигающиеся опасности — Рукав моей футболки наспех закатали, я почувствовала, что к левому плечу поднесли что-то горячее. Раскаленный металл лизнул кожу, человек, держащий железную палку, загнутую в символ, игрался, издевался. Чуть потешив самолюбие, он грубо и плотно прижал ее к моей руке. Я пытался кричать от боли плавящейся кожи, но надрывный крик тонул и глох в складках кляпа. Меня клеймили, как скотину. — Запомни, мальчик, эту метку ты никогда не сведешь, — шепнули на ухо. — Будь ты проклят. Один из присутствующих снял веревки. Кисти начало покалывать, они успели онеметь, пока я сидел. На запястьях защелкнули два металлических браслета, и, по ощущениям, еще один застегнули на шее. — Встать! — прорычали справа и дернули за руку. Но меня так оскорбило, что со мной обращаются как с животным, что я попытался ударить хоть кого-нибудь ногой. Ох, как зря. Разряд тока не просто заставил сократиться мышцы судорогой, отчего я не устоял на ногах, но и будто поджигал кровь в моих венах, на запястьях и шее. Горло болело от бесконечных попыток воззвать голосом, стоном, мычанием к совести экзорцистов. Ехидный смех давал понять, что в этих людях не осталось ничего человеческого. «Мальчик, не забывай, куда ты попал», — хохотнули в стороне. «Здесь с тобой никто церемониться не будет». В ответ я лишь громко засопел. Не для привлечения внимания к моей раненой страдающей персоне. Просто боль, создаваемая оковами, бьющими током за любую неповинность, невозможно было терпеть. Одного маленького удара хватало, чтобы тело изводила жуткое агоние. Длительность эффекта удивляла. Казалось, что я уже несколько минут не могу встать. Пока я корчился лежа на боку, ненависть внутри меня по отношению к людям подкармливалась и росла. Унижение, которое я испытывал, равнялось для меня с безумием. Эго задели, сковырнули и притоптали. Ноги к животу. Человек просунул свою руку под мою, готовясь конвоировать. «Встать!» Из положения эмбриона, скрутившись с буквой «зю», я абы как встал. Тело все еще потряхивало. Меня повели в неизвестном направлении. Через ткань мешка не удавалось разглядеть путь, настолько плотной она была. Запомнить дорогу не удастся. Когда с головы сняли мешок, я разглядел новое место своего обитания. Кургузая и узкая камера с однотонными стенами, с решеткой на окне под потолком и перед дверью, с одной лишь лавочкой для сна, туалетом, откидным крошечным столиком, как в поезде. Да и все, собственно. Живи как хочешь. «К тебе придет офицер, который расскажет распорядок дня, правила. Жди». Экзорцисты закрыли железную дверь с небольшим откидным окошком для подачи еды и удалились, оставив меня в ставшем родным одиночестве. Я схватился за голову, потянув за волосы. Контролировать себя и эмоции становилось все труднее. Им нужен был выход, в полной мере, но это не представлялось возможным. Несколько слез капнули на пол. Судорожно втягивая воздух сквозь стиснутые зубы, я позволил шипению, смешавшемуся с рычанием, превратиться в крик. Здесь уже никому не будет до меня никакого дела, и никто не отреагирует на истошный вопль парня, очередного убийцы, в стенах обонь пол. Скорой и правда пришел офицер. Он открыл створку для подачи пищи, наклонился и свистнул, привлекая внимание. Сразу же возникло желание ударить его по лицу. Орденские шавки вызывали дикое отвращение. Офицер завел о правилах, о режиме и прочей ерунде. Перемещение только с мешком на голове и только с приставленным экзорцистом. От последнего слова сочетания меня передернуло. С приставленным. Настя тоже была приставлена. Это место единственное в своем роде. Не просто воспитательная колония строгого режима. То, что ты, ребенок, не дает поблажки. Ты демон, а не человек. Соответственные условия в нашей колонии напоминают исправительную колонию особого режима для пожизненно осужденных. На будущее, совет. Будешь положительно себя вести, и легче будет коротать свой срок. Короткая лекция окончилась. Наконец экзорциста захлопнула окошко. Его отдаляющиеся шаги умчались по коридору. Подчеркнутая ирония таилась в том, что помимо учебных заведений для нелюдей, существующих вне времени, Есть, конечно же, и места заключения для мне подобных. Я подавил желание закричать, запирая эмоции ветхий ящик внутри себя и прислонился спиной к стене. Что теперь? Что будет дальше? Теперь я заключенный обонь-пол. На меня напялили черный комбинезон с коротким рукавом. Вывернув левую руку, я глянул на место клеймения. На плече красовалась метка, темная татуировка в виде некой буквы «Т» с уходящим вниз копьевидным отростком — а края горизонтальной полоски упирались в обрамлявшие букву красные линии, стремящиеся вверх и также заканчивающиеся наконечниками. И еще одна из них возвышалась над шапкой буквы. В общем итоге клеймо напоминало трезубец или вилы черта, как их принялись изображать люди. Я посмотрел на браслеты на руках. Металлические оковы со слегка выступавшими бугорками по внешнему диаметру, два из которых светились зеленым, и сложным механизмом закрывания. На шее защелкнули такой же, и он достаточно плотно прилегал к коже. С небольшим усилием я просунул пальцы под браслет, затем под ошейник, проверяя, каков зазор между кожей и материалом, и был удивлен. Внутри каркаса была прослойка из токопроводящей ткани. Она состояла из нитей, способных проводить электричество. На ощупь казалось, что в этой ткани есть жесткие металлические волокна, они чувствовались подушечками пальцев. Надо проверить теорию. Шальная и дурная мысль — попробовать расстегнуть оковы. Разряд тока заискрил в местах соприкосновения кожи с прослойкой. Меня так шарахнуло, что я слетел со скамьи, взвывая, хватая ртом воздух, который резко закончился. Тело существа способно выдерживать и не такие нагрузки, но я не из тех иных, кто способен не чувствовать боли. Я закашлялся, во рту почувствовался солоноватый привкус. Кашлял я собственной кровью, меня замутило. Через динамик под самым потолком, рядом с которым ютилась незаметная камера видеонаблюдения, чей-то голос предупредил. «Черным по белому! Веди себя прилично, и не будет проблем!» В динамике зашуршало, и голос отключился. грёбаные псы, да чтоб вас разодрали!» В себя я пришел от противного, надоедливого и настойчивого стука по железу. Звон бил по вискам, вынуждая поднять голову. Я все еще валялся на полу, и сколько был без сознания, тяжело сказать. Глаза нашли источник звука. Очередной исполнитель заглядывал в камеру. «Вставай, молокосос, жрать подано!» Уничижительное отношение хоть и было ожидаемо, но так вымораживало, бесило. «Давай же, и иначе лизать будешь с пола!» Я поднялся и подошел к двери. На подоконнике уже стояла алюминиевая миска с сероватой жижей, напоминающая овсянку, лежала шершавая от времени ложка и стояла стакан с водой. Намеренно растягивая время, я сначала осушил стакан. «Ты не в ресторане. Забирай еду, нечего тут стоять». «Хорошо», — ответил я и потянулся к тарелке. Экзорцист приготовился закрывать окошко. Но я неожиданно для него просунул руку с тарелкой наружу и швырнул в него. Каша со смачным чавканием заляпала его форму. Он оскорбленно завершал проклятие и угрозу в мою сторону. Приставленный в камере дежурный замахнулся резиновой палкой, однако я успел нырнуть обратно и не получить по руке. «Щенок! Ты всего лишь очередной щенок!» Наказание не заставило себя ждать. Но попробовав экзекуцию ранее, я терпел, сопротивлялся. Как только створка закрылась, я стала озлобленно колотить кулаками дверь. «Я не убивал! Я не виноват! Ублюдки! Они подставили меня!» Браслеты и ошейник сменили зеленые огоньки на красные мигающие, пахло паленой плотью. Но благо регенерация восстановилась после всех предшествующих событий. Я продолжал изводиться. Из носа, а затем и изо рта потекла кровь. Изо всех сил я ударил по двери, от кулаков остались две скромные вмятины. Костяшки пальцев покраснели. Клыки изудели от желания вонзить их в чью-нибудь глотку и разорвать. Глаза болели. Я ощущал, как меняется зрачок с круглого на узкий вертикальный. Внутреннее естество рвалось на свободу. Оковы глушили силы, трансформацию. Я почувствовал, как потеплел клык, который разумно оставили висеть подвеской на шее. Видно, знали, что лучше не снимать. Сходящий с ума разум заплыл, боль от разрядов уже притупилась. «Я должен доказать свою невиновность, правоту, несправедливость заключения. Но как?» Дверь внезапно распахнулась, и меня отшвырнуло от нее. Безликая черная роба заключенного с короткими рукавами послужила причиной содранной опол кожи, локтей и предплечий. В камеру вихрем ворвались экзорцисты. Один из них берцем уперся мне в голову, перевернул на живот, заламывая руки. Шероховатые неровности бетона царапали лицо. сопротивляться сил не хватало. Экзорцисты в обонь пола оказались более подготовленные, чем те, что сторожили нас в академии. В тюрьме же они являлись чем-то вроде отряда специального назначения, Бешеные головы, готовые крушить и ломать по необходимости, да и без. «Надевайте!» — гаркнул державший. Сжимая мои ноги и руки, накидывая удары по лицу, ребрам и под дых, чтобы не ёрзал, экзорцисты стали натягивать на меня смирительную рубашку. Как мог, я старался подать руки чуть вперед, оставляя пространство. Вдохнул поглубже, напряг мышцы, чуть поддался, делая так, чтобы ведущая левая рука оказалась сверху. Рубаху затянули. Я осторожно и незаметно выдохнул. стало немного свободнее. «Уроды!» Я сплюнул кровь изо рта в сторону одного из псов. Он грубо схватил меня за подбородок. «Ты дотявкаешься!» Меня тряхнуло разрядом тока, только в несколько раз сильнее, чем от браслетов и ошейника. Дело было в рубашке. Я закричал так, что голос кошмарным воплем разнесся по коридорам. Мужчина зажал мне рот своей рукой в черные кожаные перчатки без пальцев. «Не ори!» От тебя требует послушания, ничего более. Заруби себе на носу это, и все будет Alice Good. С немецкого «хорошо». Псы покинули камеру, а я не мог вздохнуть, отхаркивая кровь. Веки тяжелели, изнеможенное тело протестовало, погружая в сон. Свет в камере так и горел всю долгую ночь. Спалось плохо, тело ныло, кошмары замучили своими дикими сюжетами, где я был главным героем, источником проблем, убийцей. Анастасия удручённо глядела на меня и молчала. «Скажи, пожалуйста, хоть что-нибудь! Не молчи, умоляю!» Девушка не реагировала на просьбы. «Настя, я не хотел! Настя!» Но мачеха просто продолжала смотреть стеклянным взглядом, не шевелясь, не изображая никаких эмоций. «Мама!» Я давился слезами, крича, взывая к ней. Она не отвечала, оставаясь недосягаемой. «Я люблю тебя!» Беззвучно сорвалось с ее уст. Анастасия развернулась спиной. «Не уходи! Не бросай меня! Останься!» Однако время неумолимо щелкнуло стрелкой часов, развеивая образ родной души. Одинокая тьма протянула ко мне свои ручище, сжимая в своих объятиях, поглощая, топя. Руки затекли от долгого нахождения в связанном положении. Приходя в сознание, забыв о наблюдении, я зашевелился в попытке избавиться от рубашки, Интуитивно протолкнув левую руку к правому плечу, кривляясь, поднял ее над головой. Движения были более-менее свободными, поэтому я стал зубами расстегивать рукавную пряжку. Предупреждающий застрекотал ток. Пришлось оставить затею. Поначалу я задремал, но скоро захотелось исправить нужду, поэтому надо было продолжить колдовать над пряжкой. Освободив руки как можно быстрее, нужно было расстегнуть пряжки на спине, сверху и снизу. Наступив кроссовкой на ткани одного из рукавов, я стянул в себя рубашку и отшвырнул ее к двери. Странно, но током больше не били. Прошла, наверное, неделя. Еду не приносили несколько дней моря голодом. Конечно, не всегда же током наказывать. За это время я перестал беситься, посчитав глупым возмущаться, не имея выхода из сложившейся ситуации. Единственной разумной идеей сейчас было принятие происходящего. За послушанием шло и поощрение. Дали поесть. Через 15 дней меня впервые вывели из камеры. За прошедшее время сотрудники колонии успели изучить мою личность, характер, образовательный уровень, привычки. Мешок на голову, за спиной захлопнулась дверь. Руки заковали в наручники сзади, дав подзатыльник, заставили согнуться в поклоне, чтобы тело было параллельно полу. Психологическое давление ощущалось в каждом действии экзорцистов. Яркий свет вынудил зажмуриться и прикрыться рукой. Привыкнув, я огляделся. Нас, а кроме меня было еще из десяток пацанов, привели в маленький внутренний дворик на улице. Высокие стены и небо в клеточку, экзорцисты по периметру. Сообразить сколько времени, где сейчас солнце, не удавалось, лучи не проникали в этот колодец. Парни глядели на меня с интересом, переговаривались. — На утреннюю зарядку установись! Перед толпой появился старший офицер и махнул рукой ближе стоящему к нему мальчугану. «Гавран, проводи!» И каждый день. Зарядка, завтрак, учеба, прогулка по кругу, обед, воспитательные лекции или занятия по кружкам и секциям, благо это дозволяли, ужин, отбой. Я выбрал спортивный зал. Возможность тренироваться радовала, отвлекала. Болтать с другими запрещали категорически. Да, народ шептался, но за особо громкие явные разговоры наказывали. Правила были простые. соблюдай их, и не будет проблем. Это постоянно твердило Гавран, являвшийся активистом, «борзым», как его называли ребята, «рогом зоны». Проще говоря, тем, кто следил за порядком среди своих, но и был самым старшим, смотрящим за зоной. Упаси бог, кто-нибудь осмеливался плохо учиться, противиться порядку, встревать в конфликты с ним. Если таковые появлялись, быстро оказывались изувечены, или, чего хуже, скинутыми в тумбочки с верхнего этажа. Первый раз, когда я появился на занятиях, Гавран не отнимал от меня черных бездонных глаз, изучал. Парнишка невысокого роста сидел на последней парте и крутил в пальцах ручку. Такое ощущение, что ему было лет десять, но он единственный, кто демонстрировал силу, власть. «Таски Араши, статья 66, часть шестая, верно?» Сухо поинтересовался преподаватель, делая пометки в журнале. Класс радостно заулюлюкал. Я понял, что на зоне нужно играть по местным правилам. Поэтому, натянув маску безразличия, уверенности в себе, медленно подняв голову и, повернувшись к учителю, ответил. «Да, класс затих. Присаживайся». Пройдя к свободному месту, я сел. Меня толкнули в спину, позвав. «Эй!» — это был гавран. «Ты что, реально экзорциста завалил?» Надо было повернуться, демонстрируя напускное уважение. Мне на мгновение показалось, что его глаза полностью черные, даже склера. Я моргнул, наваждение спало. «Пришлось». Я ухмыльнулся. И как же в глубине души скреблись кошки от того, что придется врать, изображая другого. Тьма внутри ликовала. Настоящая личность наконец-то может себя проявить. Показать клыки. Никто не должен узнать, что произошло на самом деле. Пусть думают, что я отважный малый, который убил экзорциста. Красава. Борзый стукнул меня кулаком в плечо. Так с этими шавками и надо. «Тишина, ворон!» Учитель посмотрел на нас с собеседником. Гавран подмигнул мне и развалился на стуле, приготовившись к сорока минутам урока. Минул год. Год в одиночной камере, прилетевшей как один день. Сверстники, с которыми удавалось видеться изредка, меня уважали, не трогали. Да и я не давал повода относиться ко мне иначе. Гавран на удивление порой откровенничал или советовался со мной за приемами пищи или на уроках. Он частенько выискивал возможность пообщаться, говоря, что я смышленый парень, интересный, даже несмотря на закрытость от других. Хоть этот белокурый и раздражал порой своим поведением шакала, союз с ним был выгоден. Нет, я не считал его другом или товарищем, просто поддерживал ровные взаимоотношения, подстраиваясь под местную систему и уберегая себя от конфликтов и наказаний. Только вот от издевательств Вертухаев не был защищен никто. Если у людей свои гнобили своих же, то в обонь пол иные стояли против экзорцистов. Спустя год меня перевели в общую камеру, где уже жили Гавран, Калугер и Мелкий. Благодаря работе местного психолога компания подобралась дружелюбная. Мы чем-то даже были схожи. Гавран сидел за убийство человека. Достаточно харизматичный парень, с качествами лидера, быстро поднялся среди сверстников на зоне. Маленький рост худощавое телосложение не мешали ему ставить на место неверных. Тем более, что рядом с ним всегда находился его верный друг Калугер. Ворон и монах. Вот так переводились их имена со старославянского. Забавно, что управлял всем именно ворон, а монах оставался в тени. Калугер был типичным громилой. 17-летний пацан, не шибко смышленый, зато крепкий, как камень. Его проступком стали многочисленные кражи. Мелкий же оказался действительно мелким, то есть мальчишкой восьми лет. Гавран очень тепло к нему относился, как к младшему брату, пёкся о нём, защищал, иногда даже укрывал его проказы от экзорцистов. Позже я узнала, что Гавран — вампир, калугер — волколак, а мелкий — кот — баюн, сожравший несколько путников. И зная про академии, где учили не оступаться, контролировать себя, здесь не укладывалось одно, почему за то, какие мы есть, мы обязаны отвечать, Ответ лежал на поверхности. Экзорцисты прятали иных существ от людского мира, якобы оберегая. В какой-то степени проводимые в тюрьме дни напоминали игру на выживание. Опасаться стоило развлечений караульных, заключающихся в изничтожении твоего естества и достоинства, наказаниях, пытках, побоях. В принципе, оставаясь послушным, прячась в условной тени, ты мог избежать этих издевательств. И потянулся день за днем, сменяя сезоны, листву на деревьях. Весна уступала лету, оно осени, после приходила зима. Затем сначала. Смирение и опустошение стали моими верными спутниками на ближайшие несколько лет. Цикличность жизни стала удручать даже больше, чем во время пребывания в Академии. Старую жизнь, от которой я так открещивался, не вернуть. Ничто не будет, как прежде. 1281 год. Обонь пол. Я все еще здесь. Зачеркнуто. Ночные кошмары и панические атаки не перестали мучить. Стало хуже. Однако мне казалось, что я меняюсь. Зона меняла. Да, я рос, взрослела, закалялся, несмотря на все ублюдские попытки экзорцистов сломить меня, уничтожить как личность. Даже жажда крови не одолевала. В характере закрепились такие черты, как молчаливость, жестокость, проницательность, рассудительность, независимость. Научился убеждать, хоть не всегда честным способом. Способность внушения, дарованная моей сущностью, развелась лучше некуда. Слушай, гавран. Я стянул футболку, замотал кисти бинтами и подошел к группе. Я стянул футболку, замотал кисти бинтами и подошел к груши. Наши экзорцисты стояли у входа в маленький скромный спортзал, сложив руки спереди. Борзый и заинтересованный загнул бровь. Я никогда не видел, как вы справляетесь с жаждой. Парень зашикал и приблизился, поняв, что имеется в виду. «Ты не хотел видеть», — очень тихо произнес он, угрожающе тыкнув указательным пальцем, и был прав. «Чего ты вдруг спрашиваешь?» «Просто недавно задумался о том, что меня она не беспокоила уже несколько лет». Рукой мягко толкнув сокамерника, чтобы отошел, я настроился и принялся колотить грушу. Гавран хмыкнул и сел на пол, сложив ноги по-турецки. В противоположном углу зала кряхтел Калугер, делая жим от груди с большим весом. Рядом с ним, хитрым образом, сидя на узелке каната, раскачивался мелкий. Глаза отвел, не увидели. Момент выловили, проблему устранили. Расплывчатый ответ ворона оказался достаточно лаконичным. «Захочешь — действительно будет нужно. Найдешь возможность и лазейку — выкрутишься. И это правило работает во всем». Заключенных не жалели. Заболел — плохо, жажда крови изводит. Параллельно. Хоть ты там загнись на нарах. Кому какое дело до осужденных? Экзорцизм и так предполагал истребление и уничтожение демонов и подобных. А тут все условия для легкого достижения той же цели соблюдены. Разговор дальше не вязался. Я увлекся тренировкой, как и калугер. Пока появилась редкая возможность провести свободное время с пользой, мы выжимали ее по максимуму. Представленным к нам экзорцистам такой расклад был на руку. Вся камера в одном месте, под присмотром. Вполне удобно. В глазах потемнело. Пошатнувшись, я оперся руками в грушу. Перетрудился? Подкол гаврана я не оценил, плюхнувшись на лавочку, держась за голову. Картинка поплыла, закружилась. Да, походу... Закончить предложение мне не дала кровь, хлынувшая из носа. Ворон выудил из кармана платок и протянул мне... Кротко кивнув, я поблагодарил его и прижал ткань к носу. А горло подкатил ком, слюна стала соленой, а меня накрыло некое возбуждение. Хотелось крови. Какая кикимора меня укусила, зачем я только завел эту тему? Вспомнишь солнышко, вот и лучик. Рванув с места, я пулей влетела в душевую комнату. Благо, хотя бы в спортзале были человеческие условия для занятий. Гавран не придал значения моей резкой смене настроения. Трясущимися руками, наплевав, что на мне треники и кроссовки, я повернул ручку холодной воды, включил душ и встал под поток. Меня ломало, как наркомана, колотило. Упершись ладонями во влажную стену, я надрывно зарычал. Ледяная вода не приводила в чувство Легкие сжимало. Осев на пол, я понадеялся, что меня вот-вот отпустит, но напрасно. Вспыхивая огоньками перед взором, воспоминания одно за одним погружали в транс. День расправы над теми, кто осмелился подобрать мальчишку с улицы. День, когда Анастасия полоснула лезвием вдоль своей руки, чтобы накормить маленького демона кровью. День, когда я, противясь самому себе, решил свести счеты с жизнью, сидя на полу мужском туалете. Жизнь циклична. Рукой я нащупал перочинный нож, примотанный бинтами к лодыжке левой ноги, перехватил его в правую руку, примеряясь. Щелкнул раскладной механизм. Лезвие заняло устойчивую позицию. В порыве отчаяния, гнева, желания отвлечь затуманенный разум, переключить его, я крепко стиснув зубы под дело лезвием кожу вместе метки. Срезать ее, и все бы закончилось. Вода быстро смывала кровь с плеча. Рана начала регенерировать. Только вот клеймо не исчезло вместе со срезанной кожей. Оно вновь проявилось волокнами, из бесформенного черно-алого клубка расползшись и сформировавшись в метку — татуировку «Т». Бросив затею, осознав, что бесполезно воевать с магической отметиной, я отшвырнул нож в сторону. В душ вломился Гавран, попутно матом экзорциста, крича, чтобы тот потерялся, отморозился и свалил в туман. За ним поспешил Калугер. Парни торопливо подбежали ко мне. Гавран сел напротив на корточки и осмотрелся. Его взор моментально зацепился за окровавленный нож. Узнав свой подарок, Борзый склонил голову на бок, заглядывая в глаза. От раны на моём плече ещё взвивался пар, так что Гавран верно догадался о том, что я тут вытворял. Многие пытались. Это клеймо магическое, от него не избавиться. Парнишка выдержал паузу и уточнил. Совсем плохо. Я не ответил, прислоняясь затылком к прохладной плитке. — Я твою жажду заверстучую. От тебя веет другой энергетикой. Не отставал парень. Тебе кровь нужна. Отстань — Отстань. Мною управляла злость. Глаза пыхнули алым. Догадался я, как они жажду утоляют, подставляя свои же вены. Мне претила данная мысль. Не нужно мне ничего. Борзо и бровью не повел. Он давно изучил меня и модель моего поведения. Мои слова его не зацепили. Хотя скажи ему, кто другой, отвали, уже сидел бы запертым или избитым где-нибудь. Гавран щелкнул языком и указательным пальцем указал мою сторону. Калугер уловил, чего хочет ворон. Громила подобрал выброшенный ножичек и чиркнул по своей ладони. Меня передернуло, я потянул ноги к себе, касаясь лбом коленей, прячась от внешнего мира. Запах свежей крови ударил в голову. Я неразборчиво зашипел причитание в духе «Да вы издеваетесь! Пошли прочь! Оставьте меня одного!» Калугер подошел, поднял мою голову, потянув за волосы и нагло зажал мне рот, окровавленной ладонью. «Заткнись! Других вариантов нет!» Кровь, попавшая на губы и в рот, встряхнула, привела в чувство. Тем не менее, противясь такому способу удовлетворения потребности, я стукнул каллогеру под колено, и ему пришлось отступить от меня. Полегчало? Гавран усмехнулся, явно довольный тем, что успел помочь, хоть и насильно. «Не благодари». «За такое не благодарят», — съязвил я, тряхнув головой. Он протянул мне руку, поднимаясь с пола. «Погоди, я тебе принесу твой комбинезон, переоденешься». Он сморщился. «И умоюсь, вся рожа в крови». Когда кровавое безобразие окончилось, и мы вышли из душа, наши представленные экзорциста надзиратели с нетерпением ожидали нас. Мимолетный зрительный контакт, игра в переглядки, и разряд тока сгибает к полу всю четверку заключенных, задержавшихся в спортзале. мелкого ты не троньте!» — злобно прорычал Гавран, обращаясь к офицерам. Его еще раз ударило. «За что наказание?» Калугер возмущенно заскулил. «Нарушение режима дня», — ответил его приставленный. «Это же за уши притянуто!» «Да ну!» Офицеры гортанно и гнусно засмеялись. «Гогочут, как лошади!» Осторожно сказал мне и гаврану Калугер. Мы захихикали. «Встали, быстро!» На голову накинули мешки. Веселье кончилось. Пятнадцать минут спустя дежурящие и патрулирующие внутреннюю территорию экзорцисты опять прошли мимо нашей камеры, постукивая резиновой палкой по дверям и решеткам. Мелкий активно повествовала какой-то игре из своего детства. Порой юный кот Баюн перескакивал с темы на тему, и я упускал нить повествования. Забавно, но под его щебетание прекрасно засыпалось. К камере подошел офицер. Он назвал мой номер «Девять». Бирка с коем была пришита слева на груди комбинезона, требуя подойти. «Тебя вызывают на суд!» Какой раз за несколько лет я слышал эту реплику? «Отказываюсь!» — всегда отвечал я, понимая, что нет смысла присутствовать на судебных заседаниях, где якобы пытаются обжаловать мой приговор. Мне было известно, что отец Анастасии копался в моем деле, искал доказательства невиновности. Не знаю, чего он хотел добиться, то ведь пустая трата времени. Конечно, приятно, что кто-то хочет помочь, впрягается за тебя. Но что толку, если все кристально ясно? Распишись. В камеру просунули бумагу. Я порывисто начеркал несколько строк и пихнул лист обратно. Почему ты не хочешь даже послушать, что обсуждается на заседании? Гавран отложил в сторону свою книгу. Зачем? От меня хотели избавиться? Сделали. Я никогда не рассказывал никому из заключенных правду о своем прошлом, о том, за что попал в тюрьму и что мне довелось пережить. Несколько лет приходилось играть роль смельчака, что рискнул устать на пути ордена и убил экзорциста. Поэтому на более конкретные вопросы я старался отвечать уклончиво или частично правдиво. Так что не думаю, что напрасные попытки моего знакомого увенчаются успехом. «Мне бы было любопытно», — не уступал парень. «Мне нет». Описывать дни, проведенные в тюрьме, обонь-пол, честно говоря, мне более не хочется. Дожить бы до весны и в грёбаном пространстве от стены до стены. Ох, ненавижу я это все. Ежедневно здесь задумываюсь о тщетности бытия себя же. Гавран стал раздумывать о побеге. Даже рассуждение о том, что, собственно, идея равносильно самоубийству, его не сбивали. «Лучше умереть, чем всю жизнь быть скотом», — утверждал он. «Не согласиться, казалось, дикостью». Зачеркнуто. 1282 год. В скважине заскрежетали ключи. Калугер неразборчиво проворчал что-то в адрес экзорцистов и отвернулся лицом к стене, практически сразу же захрапев. Мелкий спал, как убитый, укрывшись одеялом с головой. Мы же с Гавраном моментально проснулись, услышав посторонний звук, но виду не подали. Лишь приглянулись и наблюдали за происходящим. В камеру шагнуло два экзорциста, оба направились к моей койке. Я самостоятельно встал, потирая глаза. Капитан передал старшему лейтенанту вещевой мешок, который грубо швырнули в меня. «На выход!» Мужчины вышли за дверь. Борзый подскочил с места. «Что в мешке?» Темно-зеленая ткань сумки слегка запылилась. Я развязал куль, и, найдя там свою толстовку, футболку, джинсы и кроссовки, сильно удивился. Одежда немного выцвела, а засохшая некогда кровь теперь украшала вещи темными въевшимися пятнами. С грустью я отметил, насколько вырос с тех пор. «Это кровь того экзорциста?» — поинтересовался Гавран, тыкая пальцем в пятна. Когда-то серая толстовка полностью пропиталась кровью, живого места почти не осталось. И моя, пятна, что темнее. Гавран не знал, как еще потянуть время, поэтому встал и протянул мне руку. «Пора прощаться, лис!» Я ответил рукопожатием и вышел из камеры. Закрыв глаза, смиренно следуя по незримому пути за экзорцистами, я шел в неизвестность. «Ты свободен, щенок!» С головы сдернули мешок и теперь больше никогда не накинут. За плечами три года заключения. Лишь три из пожизненного срока. Что же произошло, почему меня выпустили? Выходит, Сергей Васильевич доказал мою невиновность? Мне обязательно необходимо будет его найти. Меня с моим мешком толкнули за забор. Я круто развернулся, желая высказать все, что думаю, выплеснуть накопившееся за прошедшее время, однако замер, как столб. Передо мной ничего не было. Пустота, поле. Тюрьма словно испарилась, рассеялась, никогда не существовала. Рука сама вытянулась вперед, надеясь упереться в невидимую преграду, в стену, чистую энергию, хоть во что-нибудь. Тщетно. Я даже сделал несколько шагов как бы обратно. Тюрьма-обонь-пол исчезла со всех слоев реальности. Раз так, то в запасе ограниченное количество времени для того, чтобы добраться до ближайшего поселения и слиться с местным колоритом. А то стою, как мишень. Я вздохнул полной грудью. Вот он, воздух настоящей свободы. Никаких больше экзорцистов, запретов, наказов. Моя жизнь отныне в моих руках. Ночная летняя прохлада забиралась под комбинезон ласково-щекача. По коже скользнули счастливые мурашки. вскинув голову к небу, я дал себе немного времени полюбоваться чистым звездным полотном. Одинокие облака неспешно плыли вдоль небосвода. Стрекотания сверчков, ветер, гуляющий в траве, оживляли, напоминая о смысле жизни, о ее прелестях. Далеко в лесу заухала сова. Тюремная роба морально давила, нужно было что-то придумать, поскорее от нее избавиться. Я замер, прислушиваясь к своим ощущениям, инстинктам. Чутье подсказывало. В нескольких километрах от меня находилась деревушка. Решив, что быстрее доберусь, лишь обратившись, и надеясь, что еще не забыл, как это делать, слегка потянувшись и размявшись, я неспешно побежал в сторону леса, стеной возвышающегося на горизонте. Достигнув кромки бора, мне показалось правильным укрыться поглубже в гуще растений. Снятая одежда, вещевой мешок, Все оказалось скинуто в небольшую ямку. Не волнуясь о том, что могу оказаться замеченным, я с помощью своей магии поджег лежащие на земле вещи. Отныне пути назад больше никогда не будет. Мосты сожжены. Поведя плечами, погружаясь в некий транс, я вспоминал необходимые ощущения для превращения в животное. Лапы мягко коснулись жесткой травы. Пришлось чуть потоптаться на месте, привыкая к подзабытым лисьим чувствам. К касанию подушечками сухой земли, взгляду на мир с другого ракурса, к хвосту и ушам, к измененным мышцам тела. Вскоре, перейдя с шага на мелкую рысь, я отправился в близлежащую деревню. Ночная темнота заботливо прятала молодого лиса, а ветер менял направление, утаивая запах хищника от деревенских сторожевых псов. Рыжий плут крался по задним дворам, ловко пролезая через дыры деревянных заборов, высматривая себе новые вещички. Наконец ему приглянулась одежда, которую развесили на длинных жердях вдоль стены дома. Он зубами стащил прямую белую холщовую рубаху с длинными узкими рукавами, без воротника, свиту с широким поясом, порты и лапти с онучами. Об этой пропаже хозяева узнают лишь утром, когда воришка будет уже далеко. Позже в соседней деревне появился высокий рыжеволосый парень, откликающийся на имя Тихомир.